Глава вторая. «Мой пончик!» Склонилась над мужем Мэри Тодд Холд. «С тобой все в порядке?» Эйзенхауэр сел на пол, потирая огромную размером с куриное яйцо шишку, выросшую у него на голове. «Ну, разумеется, я в порядке. Что ты думаешь? Я такой слабак, что какое-то насекомое может меня прокинуть?» Но у Рейган все же остались некоторые сомнения. «Не знаю, не знаю. Пап, все-таки это была бейсбольная бита». «Скорее, хоккейная клюшка!» – поправил ее Дэн. «Считай, что это были твои последние слова, щенок». Жертва клюшки поднялась с пола, слегка покачнулась и чуть было не упала снова. Но преданная супруга помогла Эзенхауэру удержать равновесие. Однако он грубо оттолкнул ее руку и проворчал. «Я же сказал тебе, что я в порядке, это просто поезд трясется. Или ты думаешь, что я не умею держать удар? Это они так думали в Уэстпойнте, но ты прекрасно видишь, каков я на самом деле». «Что вам от нас надо?» Вдруг раздался голос Эмми. «Какой умный вопрос, девочка. Просто дайте нам то, что вы взяли в Париже, и тогда мы не сделаем вам ничего плохого». «Да, и можете считать, что вы еще легко отделались», пообещал папаша Холт, потирая растущую шишку. «Но у нас ничего нет, все у Кабра, это они все взяли», защищалась Эмми. «Э, нет, у них всего лишь бутылка, но можешь за них не беспокоиться, они тоже за это скоро ответят, нам известно, что ноты у вас» злобно прошипела Мэдисон. «Какие такие ноты?» С невинным видом переспросил Дэн. В ответ Эйзенхауэр, легко словно котенка, поднял Дэна, брезгливо придерживая его двумя пальцами за воротник «Послушай, ты насекомая! Ты что, думаешь, что ты такой крутой, да? Потому что ты был любимчиком старухи Грейс, да? Ну так знай, что для меня ты не более чем то, что выскребается одна дна птичьей клетки. И он словно железными щупальцами обвил своими пальцами тоненькую шею Дэна, который, почувствовав, что начинает задыхаться, стал словно рыба хватать ртом в воздух и искать глазами Эмми, но видел лишь искаженное от удушья собственное отражение в стекле. Что ж, над холтами приятно было иногда поиздеваться, Они были идеальным объектом для насмешек, с их неуклюжими повадками, медвежьей фигурой, тренерским жаргоном и неизменно одинаковыми спортивными костюмами. Но теперь было не до шуток. Это были враги и очень опасные, способные. Но эми не собиралась смотреть, на что они были способны. «Прекратите сейчас же!» – закричала она. «Вы получите то, что хотите!» у мэдисон наступил момент триумфа вот видите я же говорила вам что стоит только надавить на них по настоящему перестань детка увещевала ее мать ты же видишь что эми умница ах если бы только все кэхелы были такими разумными эми подбежала к дэну лежавшему ничком на почтовых мешках он был в шоке зачем ты это сделала? «Грейс, не для того все это затеяло, чтобы нас убили в каком-то почтовом вагоне. Мы должны что-то придумать!» «Под конвоем Холтов!» Они медленно направились к своему вагону. «Только посмейте!» Угрожающе прошипел Эйзенхауэр, когда они проходили мимо проводника. Наконец они дошли до своих мест. Гамильтон плюхнулся в кресло рядом с Нелли, едва не впечатав ее в окно. Но она даже не обратила на это внимания, ее взгляд был прикован к детям. «Что они с вами сделали?» «Все нормально», – мрачно ответила Эмми, и, посмотрев на Эйзенхауэра, сказала. «Они там, на верхней полке». Все холты дружно бросились открывать багажник. Причем каждый изо всех сил старался оказаться самым первым и самым главным. Они буквально карабкались друг по другу, образовывая живую двигающуюся гору. Но тут, лениво позевывая, с полки высунулась голова Саладина. Кот спрыгнул на пол, потянув за собой шлейф мелких бумажных крошек. Легко и безмятежно, словно маленькое облачко, рассеявшихся в воздухе. Это было все, что осталось от таинственных нот, написанных рукой самого Моцарта. — Наш ключ! — закричала Нелли. «Как? Это и был ваш ключ?» Взревел Эйзенхауэр. Он схватил Саладина и начал трясти его вверх тормашками, надеясь, что кот изрыгнет ключ. Но он лишь издал какой-то неприятный звук, похожий на икоту, и выплюнул комок шерсти вперемешку с изжеванными и изорванными огрызками старой бумаги. Это был конец, и ничего нельзя было спасти. Сплошное конфетти эйзенхауэр Хауэр Холт буквально взорвался от негодования. При этом выяснилось, что его голосовые связки по силам ничуть не уступают его мышцам. Но тут перед ним возник кондуктор, с трудом протиснувшийся сквозь толпу, бросившихся в рассыпную пассажиров. «Что здесь происходит?» С сильным французским акцентом строго поинтересовался он. «Немедленно предъявите ваши билеты на поезд» что и вы смеете называть это поездом взревел эйзенхауэр да у себя в штатах я бы не посадил на этот дрендуля даже своего хомяка лицо кондуктора стало красным сейчас же предъявите ваш паспорт мисссси на следующей станции вам придется иметь дело с властями зачем же так далеко ходить тут эйзенхауэр швырнул кота в Эмми. «Забирай свою крысу! Полный вперед, холты!» И вся пятерка холтов дружно выпрыгнула из поезда, и к великому изумлению Эмми кубрем покатилась вниз по железнодорожной насыпи. «Ну и ну! Не часто такое увидишь!» Восхищенно пробормотала Нелли, но Эмми была на грани срыва. «Ненавижу их!» Из-за них мы потеряли наш единственный ключ. Никакой это не ключ, Эмми, а самая обыкновенная музыка, хоть и написанная большой шишкой Моцартом. Но он и правда большая шишка, рыдала Эмми. И если мы ничего не нашли, это не значит, что там ничего нет. А я еще хотела сыграть ее, вдруг ключ был в самой музыке. Так тебе нужны просто ноты? Удивился Дэн. «Это же легко!» И он раскрыл складной столик, вытащил из него салфетку и начал что-то писать. Эмми в изумлении смотрела, как ее брат начертил пять линий и начал записывать на них ноты. «Ну, ты же никогда раньше не сочинял музыку!» «Может и так», — согласился Дэн, не отрываясь от салфетки. «Но зато я смотрел на них все время от самого Парижа. Вот и все!» Достоверность гарантирована. Эми даже не собиралась с ним спорить. Она знала, что ее брат обладал фотографической памятью. Когда-то ей об этом говорила бабушка Грейс, но могла ли она тогда догадываться, что этот дар сыграет в их жизни такую важную роль? К тому моменту, когда поезд пересек немецкую границу, у Эми уже были ноты, восстановленные со всеми нюансами. И надо ли говорить, что Саладина к ним даже близко не подпустили. Выходя с Венского вокзала, Вестбанхоф, ни эми ни Дэн, ни Нелли даже не подозревали о том, что за ними кто-то наблюдает. На заднем сидении шикарного черного лимузина, припаркованного напротив центрального входа в здание вокзала, сидела Наталья Кабра и внимательно следила в бинокль за каждым их шагом. «Я вижу их!» Сообщила она своему брату Иену, сидевшему рядом с ней, и брезгливо поморщилась. «Почему они всегда выглядят, как какие-нибудь бродяги И у них что, совсем нет багажа? Одна котомка и рюкзаки. Неужели они и правда такие нищие?» «Это не оправдание для Кэхиллов», — безучастно заметил иэн обдумывая следующий шахматный ход. «С самого Парижа!» Его партнером был электронный шахматист из Владивостока. «Какой глупый ход! Я думал, что программа умнее!» Ворчал он всю дорогу. Это уже начинало действовать Натали на нервы. «Иэн, послушай меня! Быть суперумным еще не означает не делать глупостей!» «Да, Иэн был известным интеллектуалом и считал, что умнее его нет никого на всем белом свете!» Но порой здравый смысл бывает важнее самого высокого IQ, особенно учитывая, что умственные способности Иэна были на максимальном уровне. И хотя Натали ценила своего брата за это, она знала, что с ним всегда надо быть начеку. чеку. Иэн презрительно ухмыльнулся, отдал противнику слона, но в уме уже просчитывал игру на семь шагов вперед. «В наших руках бутылка из Парижа. У всех остальных нет никакого шанса. И уж тем более у этих клиентов благотворительных заведений». Успокоил он сестру. «На этой дистанции мы точно будем первыми». «Или последними, если кто-то и дальше будет таким же самоуверенным». «Смотри-ка, они берут такси». но Она постучала в окошко водителю. «Шофер». Следуйте за этой машиной.